Глава 49. Исаак и Элена. Элена немного поплавала вместе со мной. Раздеваться долго она не стала, потому что, в отличие от меня, старалась держаться с достоинством. Потом, выйдя из воды, она оделась и присела на песок посреди камней недалеко от того места, где я продолжал плавать. Когда я стал выходить из воды... Она специально отвернулась и продолжала смотреть в сторону, пока я, наконец, не надел плавки и все остальное. Несколько минут мы в тишине смотрели на море. «Мы так и промолчим?» — спросил я, прокашлявшись. «Будем продолжать делать вид, что ничего не случилось?» Лена глубоко вдохнула, готовясь к неудобному разговору, но я решила опередить ее. «Мой зад! Вот теперь ты увидела мой зад!» Элена рассмеялась, но я заметил, что ее напряжение так и не ушло. Как ни крути, все же было кое-что, о чем нам стоило поговорить. Я решил, пусть она сама решает, как начать. «Ты, наверное, думаешь, что я сошла с ума?» Я удивленно вскинул брови. «Значит, ходить вокруг да около она не собиралась». «Да, все верно. Но не по той причине, о которой ты думаешь», — ответил я. Лена глубоко вздохнула. «Я так думал еще задолго до того, как отправиться в это путешествие. Поэтому ты и знал, что ты согласишься сбежать со мной, потому ты и был уверен, что ты и без моей просьбы захочешь забраться на качели». Я увидел удивление в ее глазах, которые под этим зимним светом стали оттенка золотистой зари. «Со мной это впервые», — заверила она. «Мне и раньше снились кошмары, но такого никогда не случалось. Не знаю, как тебе объяснить». «Элена, не нужно мне ничего объяснять», — поспешил я ответить. «Просто скажи, что поговоришь об этом с кем-то, ладно? Расскажешь кому-то, кто... кто сможет объяснить, что случилось тебе самой». Элена поджала колени к груди и положила на них голову. «Да, не переживай». Мне есть к кому обратиться за помощью. Хорошо. Больше на эту тему говорить мы не собирались. Это было лишним. Поэтому я взял книгу, открыл ее и начал читать, пытаясь согреться под лучами солнца, хотя после того заплыва это было не так-то просто. Я заметил, что, увидев читающего меня, Лена улыбнулась. Мне это понравилось. «Знаешь, что произошло с Нико?» Вдруг произнесла она, разорвав тишину. У меня немного пересохло в горле. Одна из ключевых тем, очень важная. Я положил книгу на полотенце, постеленное на песке. Знаю. Элена кивнула и снова уставилась вперед, хотя мне казалось, что ее взгляд пытался дотянуться куда-то дальше, за горизонт. Она вдохнула и вновь повернулась ко мне, но в глаза не посмотрела взяла мою ладонь и до того, как я понял, что она собиралась сделать, засунула ее под свою олимпийку. Я дотронулся до ее голой кожи и замер на пару секунд, а потом почувствовал кончиками пальцев шрам. «Ты спросил меня, как он появился?» прошептала она. Ее голос, хоть и тихий, не дрожал. «Это случилось в тот самый день». Она убрала свою руку, а моя так и осталась там, в районе ее ребер. Кажется, я почувствовал ладонью биение ее сердца, а может, это билось мое. Я понял, что она ждала, выжидала, разрешала мне изучать ее шрамы, говорить о них вслух. Я провел большим пальцем по едва различимой шероховатой поверхности рубца и почувствовал тепло ее тела под холодом своей ледяной ладони. Я так и думал но, несмотря на это, не стал задавать вопросов. Она вытянула ногу, посмотрела на нее, и я тоже опустил взгляд туда. Если бы на ней не было брюк, то я бы увидел длинный шрам на бедре. А что бы я мог спросить? Элена выдавила из себя горькую улыбку. «Ты даже не представляешь, какие вопросы задают люди. Что они говорят, думая, будто таким образом проявляют сочувствие?» Я сглотнул. Увидел, что она запустила ладонь в песок, ее пальцы почти скрылись из вида. Я убрал руку с ее ребер и погрузил в песок, рядом с ее рукой. Почувствовал, как соприкоснулись наши мизинцы. Элена улыбнулась этому прикосновению. «Спасибо, что не стал задавать вопросов», — прошептала она. «Спасибо, что не требуешь никаких объяснений». Меня расстроило то, как она это сказала — Но причина крылась не в ней, а во всех тех, из-за кого она стала думать, что такое поведение было чем-то исключительным, что она должна испытывать за него благодарность. Я не знал, как ей об этом сказать, не знал, как объяснить, что она не должна была говорить спасибо и что я сходил с ума от одной только мысли, что кто-то мог причинить ей такую боль. Поэтому я просто поддался импульсу и взял ее за руку». Это было не едва заметное нежное касание. Я взял ее за руку уверенно и смело, и мы какое-то время так и сидели, рядом на песке. «Предполагалось, что я умру раньше», — вдруг сказала она. Когда я развернулся к ней, то увидел, что она уже смотрела на меня. «Ты ведь и это уже знаешь, верно?» Я виновато улыбнулся. «Сама знаешь, Даниэль тот еще болтун». Я не против того, чтобы люди знали. Она пожала плечами. Когда появятся первые симптомы, будет больше тех, кто их заметит. У меня внутри все сжалось. Ты часто об этом думаешь? Раньше, да, призналась она. Когда был Нико, я часто об этом думала, потому что понимала, что однажды заболею, умру и оставлю его одного. Тогда так и казалось. Такова была моя реальность мы продолжали держаться за руки, сплетя пальцы. Поэтому я почувствовал, как она немного напряглась. Ее пальцы были теплыми по сравнению с холодом утра. Предполагалось, что Хантингтон убьет меня раньше, но вдруг однажды Нико не стало. Элена вновь посмотрела на меня. Это изменило мой взгляд на вещи. «Думаю, со мной случилось бы то же самое», — осторожно согласился я. «Хотя я чувствовал, что ее не интересовало мое мнение, ей просто нужно было видеть меня рядом, знать, что по ту сторону кто-то был. Да, я иногда думаю о Хантингтоне. Он все еще со мной. Но в то же время я понимаю, что он может появиться поздно, когда я уже проживу целую жизнь, или, возможно, тогда, когда уже изобретут лекарства». Она пожала плечами. «И еще существует крошечная вероятность, одна на десять миллионов, что он не разовьётся вообще. Чудеса иногда происходят». «И то верно», — улыбнулся я. «Или, возможно, что-нибудь другое убьет меня раньше», — заключила она. Я замолчал, приподняв брови. «Такое тоже возможно». Элена удивил мой ответ. Я увидел, как она закусила губу и засмеялась, и звук ее смеха немного ослабил напряжение. Мы не решили, насколько останемся. Ни разу это не обсуждали. Весь оставшийся день мы провели на этом пляже, съели все наши запасы и, когда настал час обеда, отправились в другой ресторанчик в деревне неподалеку. Значит, пока мы еще не возвращались. Мы доехали до другого укромного местечка, до еще одной бухты, где купание было запрещено, и пробежались по огибавшим ее скалам. В полночь мы приехали в Мадрид. Припарковали машину скорой помощи, забрали вещи и вместе пошли до метро. За несколько секунд до ее остановки я решился кое-что спросить. «Ты все та же, кем была в понедельник?» Она посмотрела на меня так, будто бы не помнила, о чем шла речь, будто бы с тех пор, как она мне призналась, что ничего никогда не менялось, Прошло сто лет. И хотя мы отсутствовали всего пару дней, мне тоже показалось, что прошло гораздо больше. Маленькая вечность в отрезке, не подчиняющимся законам времени. «Нет», — призналась она, — «я уже не та». Той ночью мы разошлись по домам. Было так странно вернуться обратно. Мне не пришлось ничего объяснять Марку. Он провёл выходные с Даниэлем и, возможно, поэтому не забросал меня сообщениями. Он не знал, что я был за городом. Надо было лечь спать пораньше. Тем не менее, когда я так и сделал, когда лег в кровать, то почувствовал, что что-то не вписывалось в обстановку, будто бы я сам не вписывался. Спросил себя, чувствовала ли нечто подобное Элена. Я взял публику. Той ночью я ее дочитал. Вернуться в реальность оказалось очень непросто. К счастью, на той неделе у нас дома появилась Иви. Она привнесла в наш быт кое-что интересное. Марко рассказал мне, что от породистых собак редко избавляются, и в таких случаях новые хозяева находятся почти сразу. Конечно, все зависит от породы, ведь некоторые из них считаются опасными, но к Бордер-Колли это не относилось. Иви не обрела новых хозяев, потому что была больна. Скорее всего, именно по этой причине ее прежний хозяин от нее и отказался. Но как только она поправится, то сразу же найдет себе новую семью. Поэтому ее пребывание в нашем доме предполагалось временным. В среду, зайдя после работы за Марко, я столкнулся в клинике с Вероникой, которая уже уходила. Она вновь поинтересовалась про ту пятницу. Она уже спрашивала меня об этом в сообщении, которое отправила на выходных, и я что-то ей ответил, пытаясь не придавать значения ситуации, но правды не сказал. Пока я разговаривал с ней, Марко отошел чуть в сторону. Казалось, еще чуть-чуть, и он начнет фыркать. Откровенно говоря, не думаю, что его сильно беспокоило, что Вероника может узнать его мнение о наших с ней отношениях. Мы остались внутри, на выходе из зала ожидания, а Марко вышел. Он показал мне на часы и стукнул дважды по циферблату, как бы говоря, что мы опаздываем. Я еле удержался от того, чтобы не закатить глаза, и чуть прокашлялся, прежде чем заговорить с ней. Нужно, чтобы все прошло спокойно. Больше для моего, нежели её благо. Разговор вышел очень похожим на тот, что у нас был, когда мы расстались в первый раз, когда я узнал, что наши отношения оказались не такими уж эксклюзивными, как мне казалось. На этот раз хотя бы никто не кричал. Я услышал себя со стороны, услышал, как объясняю ей причины, которые множество раз озвучивал мне Марко, причины, по которым мы не могли с ней больше видеться. «Почему бы нам не остаться друзьями? Друзьями с привилегиями, ведь мы отлично проводили вместе время». «Такие отношения не для меня», — ответил я ей. «Теперь я и правда так думал» хотя мне показалось, что она не до конца в это поверила. Мне было все равно. Между нами было все кончено. Когда я вышел, Марко ожидал меня со скрещенными на груди руками. «Ну же, рассказывай. Говори, с кем ты уходишь». Я пошел по направлению к нашему дому. Он последовал за мной, немного удивлённый тем, что Вероника осталась позади. «Я с ней порвал». «Ты с ней и не встречался», — бросил он. «Ну, да, я прекратил то, что между нами было». Марко остановился посреди улицы, из-за чего двум женщинам пришлось нас обходить. Серьезно? Серьезно! кивнул я и слегка подтолкнул его, чтобы он двигался дальше. Все кончено». Марко хлопнул в ладоши чуть ли не в экстазе. «Давно было пора, давно было пора, «Наконец-то! Знаешь, на кого ты был похож, когда так издевался над собой? Знаешь, каким идиотом...» «Ладно тебе, хватит. Хватит». Марко рассмеялся, но на этом не остановился. Пока мы шли до дома, он продолжал поздравлять меня, поддразнивать и расхваливать самого себя за то, что ему не было равных в советах. Прошло несколько дней, прежде чем мы увиделись со всеми остальными. Мы повидались с Даниэлем, когда он приходил к Иве, но с остальными не встречались. Мы не пересекались ни с Евой, ни с Софией, ни с Эленой. Всё время были какие-то дела, поэтому встретились мы уже только в пятницу. Заранее мы ничего не планировали. Тот вечер был один из немногих, когда мы могли порепетировать с Матео, но он все отменил в последний момент. Поэтому мы позвонили остальным и встретились в Урайле выпить пиво. Мы расположились за столом у прохода, который вел на второй этаж. Ева, как и Даниэль, стояла, а София села на барный стул. Когда мы пришли, я заметил, что Елены не было, но сначала решил ничего не говорить. Я немного подождал, и только когда стало понятно, что она не пришла, что она не заказывала напитки у бара и ни с кем не болтала, я решился спросить. «А Елена, На работе?» София покачала головой. Она с Алексом. Видимо, я задрал брови, и, заметив это, София добавила. Я их позвала, обоих, но, думаю, они захотели провести время вдвоем. Прошлые выходные Элена провела с родителями и братом, поэтому они не виделись. Они соскучились, — добавила Ева. София ничего на это не сказала, но продолжила смотреть на меня. Поэтому я постарался не выдать себя, кивнул, и позволил задать самому себе вопрос о сомнениях, которые у меня оставались насчет их отношений. Мы снова встретились во вторник, после репетиции, на которой были только мы с Марко, без Матео, который продолжал придумывать разные отговорки. В тот день мы увиделись с Леной. Мы встретились все вместе, чтобы выгулить Иви, и первое, что она сделала, увидев нас, — это побежала к собаке. Вдруг Иви оказалась в окружении семи идиотов, которые ради ее внимания выпрыгивали из штанов, и казалось, она была в восторге. Алекс тоже пришел. Я старался не думать ни о нашем с Леной разговоре, ни о том, что случайно о нем услышал, повторял себе, что меня это не касается, и постарался привыкнуть к его присутствию. За весь вечер я так и не поговорил с Леной, не возникло предлога. Но на совместных встречах обычно так и было. Прогулка прошла спокойно, и в течение следующих дней была еще парочка таких вечеров, которые мы провели в Семером. Приятные, спокойные вечера без потрясений. На следующей неделе, в четверг вечером, на мой телефон пришло сообщение. Я уже было хотел проигнорировать его, потому что договорился встретиться с бывшими одногруппниками и еще не закончил собираться. Слава богу, я решил ответить. Это было первое сообщение в нашем с ней диалоге. Первое сообщение от Элены. «Марко, дома?» Я тут же ответил. «И тебе, здравствуй. У меня все хорошо. Спасибо, что спросила. Как у тебя дела?» Элена тут же начала строчить. Написала, стерла и написала, и в конце концов отправила только «Исаак». Я ответил. «Нет». Он с Даниэлем. Элена вышла из чата. Сообщение было прочитанным, и я уже было хотел спросить, что ей нужно, как вдруг в дверь постучали три раза, и Иви залаяла. «Тише, Иви, хватит! Тише!» Я почесал ей за ушами, чтобы она не перебудила всю округу, но забыл о ее лае, как только увидел, кто стоял за дверью. Лена! Сначала она поздоровалась с собакой, а потом уже со мной. Выпрямилась. На ней было пальто, а под ним свитер лососевого цвета на несколько размеров больше необходимого. Не говоря ни слова, она сняла пальто и положила его на подлокотники дивана. Как дела? Она нахмурилась. Хорошо? У тебя? Ну, раз уж ты спрашиваешь? Она дотронулась до свитера и, пока я безотрывно смотрел на нее, сняла его. Под ним оказался черный топ и... Я подошел к ней, взял ее руку, чтобы получше рассмотреть порез. Рядом со старым шрамом на левом плече появился небольшой порез, не очень глубокий, уже прекративший кровоточить. «Можешь хоть на секунду забыть о том, что ты медбрат?» — спросила она. Я фыркнул и взглянул ей в глаза. «Давай угадаю. Ты не хочешь ехать в травмпункт?» «Тебе кажется, что из-за этого стоит ехать в травмпункт? Я не хочу идти к врачу». Я понаблюдал за ней несколько секунд. «Так ты все таки хочешь, чтобы я забыл, что являюсь медбратом, или нет?» «Может, забыть об этом чуть-чуть, ровно настолько, чтобы преодолеть желание обязать меня идти к врачу, но не настолько, чтобы забыть, как накладывать швы». Я взглянул на нее, она взглянула на меня. В конце концов, я вздохнул. Что произошло на этот раз? спросил я, разыскивая аптечку. Не то, что ты думаешь. Это случилось не очень близко от земли. По правде говоря, так и было. Когда я вернулся, Элена уже сидела на диване, и Иви тоже, со стороны поврежденной руки. Я сел с другой стороны, взял руку Елены и для удобства положил ее себе на колено. Пока я готовил инструменты, Элена наблюдала за моими движениями. Я надел перчатки, продезинфицировал рану и осторожно пощупал края. «Эта рана не такая страшная, как та», — признал я. «Я наложу тебе пластырный шов, хотя это не кажется мне этичным. Если твоя рука развалится на кусочки, я буду отрицать свою причастность». «Моя рука развалится на кусочки?» — выгнула она бровь. «Кто знает». Она отодвинулась и развернулась, чтобы легонько меня стукнуть. Я поворчал на нее, но рассмеялся. «Эй, не двигайся!» Я начал накладывать шов, и прежде чем закончить, мне пришлось пару раз остановиться, чтобы просить ее не гладить Иви, пока я был занят делом. Я поднялся на ноги и стал снимать перчатки. «Ну так что? Как это произошло на этот раз? Ты вновь искала в своей телефонной книжке самого ужасного человека?» «Так и было», — улыбнулась она. «Я стала искать самого безответственного человека, который принимает сомнительные решения, и в итоге оказалась здесь». Я сложил инструменты на место, развернулся и скрестил руки на груди. «Думаю, ты врешь. «Не вру», — быстро ответила она. Ее волосы были забраны в растрепанный пучок, несколько локонов из него выбились и обрамляли лицо с обеих сторон. «Думаю, ты пришла ко мне, потому что знаешь, что можешь мне доверять». Отсутствие провокации в этом утверждении, сквозящая в нем честность и серьёзность, должно быть, сбили ее с толку, потому что она несколько раз моргнула и подождала пару секунд, прежде чем ответить. «Я надеялась, что с твоим послужным списком после первого подобного случая ты одумаешься и…» Немного развеселившись, Жестом я сказал ей не париться и не стал развивать эту тему, потому что почувствовал, как она засмущалась. Пару минут мы молчали. Потом Элена взглянула на меня, окинула меня взглядом с головы до ног, от свитера до черных джинсов. Ты куда-то собирался? Она сидела на моем диване, растрепанная только что зашитой рукой, но все еще в хорошем настроении. И случилось то, чего я от себя никак не ожидал. Я невозмутимо соврал. «Нет». Элена вновь посмотрела на мои джинсы, чем вынудила меня соврать еще раз. «Я только пришел. А ты? Что ты делала до происшествия? Успела поужинать?» Она покачала головой. «Ты голодна?» «Не хочу тебя беспокоить», — выдавила она. «Возможно, она не поверила в то, что я только что откуда-то пришел. Возможно, она знала, что я вру». «Ну, что случилось, то случилось. У меня такое ощущение, что, вынудив пролечить тебе рану вдалеке от больницы, ты невольно сделала меня своим соучастником». У нее вырвался приятный певучий смех. Она достала телефон из кармана. «Ладно, я тебя угощаю ужином в качестве извинения за доставленные неудобства. Пицца? Суши?» «Мы заказали еду в тайском ресторане». Огромное количество еды, которое мы уничтожили за просмотром девочек Гилмор. После двух с половиной серий она убедила меня посмотреть что-то другое и включила Энн, которая явно была чересчур драматична и слезлива. Но я буквально не мог ей возразить. Она захватила пульт, отвергая любой другой вариант. Она даже отказалась уходить, когда я в шутку сказал, что хочу пойти спать, и мы все же досмотрели одну серию до конца. Прежде чем мы успели включить следующую серию, мне написал Марко и спросил, где я, предложив вместе пойти домой. И когда Елена поняла, что он скоро вернется, она взяла свитер, попрощалась с Иви, а потом и со мной. Я заметил, как она бросила взгляд на журнальный столик в гостиной, где лежала публика, уже дочитанная. С той ночи в кино уже прошло какое-то время, и, возможно, она думала, что мы уже завершили игру, что я устал играть. На самом деле я дожидался подходящего момента, чтобы выиграть.